Глава 13. Крам опустел. Мы остались одни на площади. Быстро темнело. Первой необходимостью было перестать выделяться среди горожан, слиться с толпой. После того, как я выбросил галстук, подвернул рукава пиджака и, как следует, повалялся на мокрой траве, я стал выглядеть как местный житель. За Джейсона я вообще не беспокоился. Ему впору было присваивать звание почетного гражданина, так его разобрало. Я только снял с него галстук и тоже по местной моде закатал ему рукава. Джейсон не реагировал, бедняге здорово досталось. Мы шли по заполненным улицам, не вызывая ни у кого подозрений. Иногда кто-то приветливо здоровался с нами, видимо, приняв за каких-то малознакомых. Порой даже останавливались и пытались завязать разговор. Я не возражал, здоровался, заговаривал. Все это давало мне дополнительную информацию. Прямых расспросов я старался избегать, но слушал улицу очень внимательно. Прохожие разговаривали громко, неторопливо. Темы бесед не отличались разнообразием. В основном говорили, где можно достать хорошую ткану, или наоборот, предупреждали, что в таких-то местах ткана в конец испортилась, а ящеры дерут дорого. Обсуждались также и другие, более традиционные методы получения кайфа. Острой темой для разговоров были пособия, которых явно не хватало. Как водится, старожилы вспоминали былые времена, когда пособия были высокими, а цены низкими. Они начинали свои рассказы со слов «а вот раньше» и далее следовала их романтизированная версия происходившего раньше. В зависимости от степени опьянения рассказчика, пособия и цены колебались. Чем сильнее тот был пьян, тем выше, в том таинственном раньше, были пособия и ниже цены. Не все соглашались с рассказчиками. И тогда начиналось выяснение отношений, которое обычно заканчивалось дракой. Вообще потасовки вокруг вспыхивали с регулярностью, достойной лучшего применения. Дрались вяло, привычно, без особого интереса как впрочем делали и все остальное. Побродив пару часов по ночному городу, я убедился, что до утра ничего нового больше не увижу. Теперь предстояло найти место для отдыха, чтобы дать наконец Джейсону возможность выспаться и прийти в себя. Несмотря на приближающуюся ночь, народу на улицах не убавилось, скорее даже стало больше. То тут, то там проходили компании, которые с интересом смотрели по сторонам, как будто находились не в родном городе, а на экскурсии в какой-то экзотической стране. Многие укладывались спать. Для большинства эта процедура не представляла большой сложности. Они просто раскладывали одеяло прямо на тротуаре. Прохожие обходили их, не показывая удивления. Дальше в парке картина была чуть иной. Несколько десятков благополучных семей выехали туда на пикник. Причем устроились они на пикнике чрезвычайно обстоятельно. Под открытым небом на большой лужайке парка была расставлена мебель. Участки были обнесены низенькими, не выше полуметра, заборчиками. Только ванная была отгорожена пленкой в рост человека. Получились настоящие квартиры под открытым небом. В квартирах были гостиные, спальни, кухни, в некоторых имелись даже детские комнаты. Все это напоминало огромный кукольный домик, с которого кукловод снял крышку, чтобы было удобнее рассматривать кукол и играть с ними. Я невольно поднял голову, но никого, конечно, там не увидел. Хотя это ничего не значило. Наверняка кто-то, непостижимый нам, с удивлением наблюдает сверху за происходящим. А может быть, довольно хихикает. Кто знает. Я подошел поближе к одной из таких квартир. В центре отгороженного участка, который, судя по мебели, считался гостиной, горел костер. Вокруг костра уютно устроилась вся небольшая семья. Муж с женой и двое подростков, мальчик и девочка, лет 14-15. Глава семейства держал над огнем небольшой вертел. Похоже, жарил шашлык, и вся семья с интересом наблюдала за ним. Приглядевшись, я понял, что шашлык приготовлялся по местному рецепту. На вертеле жарились четыре аккуратно очищенных плода тканы.